что вершится около двух, написанную таинственной и довольно ленивой сектой ломаистов. Кто-то может припомнить, что гримуар крутой потехи содержит единственную во Вселенной оригинальную шутку. Но все они не более чем дешевые брошюры по сравнению с «Октава», книгой, которую создатель Вселенной с характерной для него рассеянностью позабыл на диске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 «Нужен доброволец», — твердо сказал Гальдер. Наступила внезапная тишина. Единственный звук доносился из-за двери. Это был неприятный скрежет металла, расходящегося под неимоверным давлением.